«Три сорок пять!» Дейзи била такая дрожь, что она с трудом держала лестницу. Элтон полез по ступенькам, держа в замерзшей руке садовые ножницы. Сквозь завес упадающего снега светили наружные фонари. Кит наблюдал за этим с порога гаража, стуча от холода зубами. Найджел стоял в гараже, крепко обхватив руками бордовый кожаный чемоданчик. Лестница была у стены Стипфола. На углу дома телефонные провода выходили из стены и были протянуты на уровне крыши к гаражу. Оттуда, как было известно Киту, они соединялись с подземным трубопроводом, который уходил к шоссе. Если здесь перерезать провода, все поместье останется без телефонов. Это делалось из предосторожности — но Найджел настаивал, и Кит нашел в гараже лестницу и ножницы. Киту казалось, что он участвует в кошмаре. Он знал, что дело, на которое шел сегодня ночью, будет опасным, но в самые худшие минуты своей жизни никогда не предполагал, что будет стоять возле родного дома, в то время как гангстер будет перерезать телефонные провода, а опытный вор держать чемоданчик, в котором лежит вирус, способный убить их всех. Элтон убрал левую руку с лестницы и, осторожно балансируя, взял ножницы в обе руки. Он нагнулся, зацепил провод между остриями ножниц, нажал на рукоятки и выронил ножницы. Они упали в снег остриями вниз, в шести дюймах от Дейзи, вскрикнувшей от страха. «Тихо!» — театральным шепотом произнес Кит. «Он же мог меня убить!» — возмутилась Дейзи. «Ты всех разбудишь!» Элтон спустился, поднял ножницы и снова полез наверх. Им надо было добраться до коттеджа «Люка и Лори», и забрать «Тойоту». Но Кит понимал, что немедленно отправиться туда они не могут. Все чуть не падали от усталости. Хуже было то, что Кит не был уверен, сможет ли он найти коттедж люка. Он едва не сбился с пути в поисках «Стипфола». Снег продолжал валить вовсю. Если они попытаются пойти сейчас то либо заблудятся, либо умрут от усталости, либо произойдет и то, и другое. Они вынуждены дождаться ослабления метели или наступления рассвета, когда им легче будет найти дорогу. А чтобы быть абсолютно уверенными, что никто не сможет обнаружить их тут, они решили перерезать телефонные провода. Элтону, наконец, удалось это сделать. Когда он спустился с лестницы, Кит поднял упавшие концы проводов, скрутил их в жгут и повесил на дверь гаража, где они будут менее заметны. Айлтон занес лестницу в гараж и бросил ее. Она с грохотом упала на цементный пол. Старайся не шуметь, так, сказал Кит. Найджел оглядел голые каменные стены бывшей конюшни. Не можем мы здесь оставаться. Кит пожал плечами. Лучше здесь, чем там на улице. Мы озябли и промокли, и тут нет отопления. Мы же можем умереть. Элтон кивнул. Совершенно верно. Мы включим моторы в машинах, сказал Кит. Это немного согреет помещение. Не будь дураком. Фыркнул Элтон. Выбросы убьют нас задолго до того, как мы согреемся. Мы можем вывести на улицу Форт и сесть в него. Дейзи зарычала. Да пошли вы. Я хочу чаю и горячую еду и принять немножко. Я двигаю в дом. Нет. Одна мысль, что эта троица будет в его родном доме, повергла кита в ужас. Да это же все равно, что впустить в дом взбесившихся собак. А как быть с чемоданчиком, с его смертоносным содержимым? Как он может допустить, чтобы они внесли его на кухню? Элтон сказал, «Я иду с ней. Пошли в дом». Кит отчаянно пожалел, что показал им, как перерезать телефонные провода. «Но как мне объяснить, кто вы? Они же все спят. А что, если снег будет по-прежнему идти, когда они проснутся?» Найджел вздохнул. «Вот что ты скажешь. Ты не знаешь нас. Ты встретил нас на дороге. Наша машина застряла в снегу в паре миль отсюда. Ты нас пожалел и привез сюда. Но они же не знают, что я уехал из дома. Скажи, что поехал выпить. Элтон предложил. Или встретиться с девочкой. Адези усмехнулась. Сколько тебе лет? Ты что должен спрашивать у папочки разрешения, прежде чем выйти ночью из дома? Кит разозлился, что такая бандитка, как Дейзи, смотрит на него сверху вниз. «Вопрос в том, чему они поверят, ты, безмозглая Гаргона? Какой идиот выйдет на улицу в Буран и поедет за несколько миль, чтобы выпить, когда в доме полно всякого зелья?» «Идиот!» который профукал четверть миллиона фунтов в блэкджек, парировала она. Ты уж придумаешь какую-нибудь правдоподобную историю, Кит, сказал Найджел. Пошли в дом, пока ноги у нас не отвалились от холода. Вы зря оставили маскировку в фургоне. Моя семья увидит ваши настоящие лица. А это не имеет значения. Мы просто несчастные автомобилисты, застрявшие на дороге. Таких, как мы, будет сотни. Об этом сообщат в новостях. Твоя семья не свяжет нас с теми, кто обокрал лабораторию. Мне это не нравится, — нахмурился Кит. Он боялся выступать против трех преступников, но положение его было настолько отчаянным, что он пошел на это. «В дом я вас не поведу. А мы не спрашиваем твоего разрешения», презрительно заявил Найджел. «Если ты сам не покажешь нам дорогу, мы ее найдем». «Чего они не понимают?» В отчаянии подумал Кит. «Это что, в его семье у всех голова хорошо варит». «Найджелу, Элтону и Дейзи трудно будет их одурачить». «Да вы же не выглядите невинными людьми, застрявшими на дороге». «То есть?» — спросил Найджел. «Вы не выглядите средней шотландской семьей», — пояснил ему Кит. «Ты лондонец, Элтон черный, а Дейзи чертова психопатка». Мои сестры могут это заметить. Мы будем просто вежливы и не будем много говорить. Лучше всего вообще ничего не говорить. Любая грубость — и затеи придет конец. Точно. Мы хотим, чтобы они считали нас безобидными. В особенности Дейзи. Кит повернулся к ней. «Держи руки при себе». Найджел поддержал Кита. «Да, Дейзи, старайся не выдать нашу затею. Веди себя как девушка. Хотя бы пару часов, окей?» Она кивнула. «Угу», и отвернулась. Кит вдруг осознал, что в какой-то момент уступил им. «Черт побери», — вырвалось у него. «Только помните...» что я вам нужен, чтобы показать, где находится лэнд-крузер. Если моим родным будет нанесен хоть какой-то урон, можете об этом забыть. С фаталистическим чувством беспомощности, сознавая, что не в состоянии задержать свое продвижение к беде, Кит повел их вокруг дома к задней двери. Она, как всегда, была не заперта. Открывая ее он и прошептал, обращаясь к собаке, «Все в порядке, Нелли, это я». Войдя в коридорчик, где стоят сапоги, он почувствовал, как благословенный теплый воздух овеял его и услышал, как Элтон сказал позади, «О, Господи, насколько же тут лучше!» Кит повернулся и прошепел, «Не повышайте, пожалуйста, голос!» Он чувствовал себя школьным учителем, старающимся утихомирить в музее детей. «Чем дольше они проспят, тем легче будет нам, неужели не ясно?» Он провел их по коридорчику на кухню. «Будьте умницей, Нелли», — сказал он тихо, — «это друзья». Найджел погладил Нелли, и собака замахала хвостом. Они стащили с себя мокрую верхнюю одежду. Найджел положил чемоданчик на кухонный стол и сказал, «Поставь чайник, Кит». Кит положил на стол свой ноутбук и включил маленький телевизор на кухонной стойке. Найдя канал, по которому передают новости, он наполнил чайник водой хорошенькая диктор последних известий говорила. Неожиданная перемена направления ветра принесла ко всеобщему удивлению буран на большую часть Шотландии. Дейзи сказала, можешь повторить это еще раз. А диктор произнесла очарующим голосом, точно приглашала зрителей к себе на чашку чая перед сном, В некоторых частях страны выпало свыше двенадцати дюймов снега за такое же количество часов. «Я бы накрыл твои некоторые части двенадцатью дюймами снега», — заметил Элтон. Кит с тревогой видел, что они расслабились, а он был напряжен даже больше прежнего. Диктор перечислила автомобильные аварии, заблокированные дороги и брошенные машины. «На черта нам это знать!» — в гневе произнес Кит. «А вот когда это прекратится?» «Заваривай чай, Кит!» — сказал Найджел. Кит достал кружки, сахар и молочник. Найджел, Дейзи и Элтон... Расселись вокруг соснового, тщательно выскобленного стола. Точно семья. Чайник на огне закипел. Кит заварил чай и налил воду в кофейник. Картинка на телевидении сменилась, и появился специалист по прогнозам погоды. Все затихли. «Завтра утром Буран сойдет на нет так же быстро, как и начался», — сообщил он. «Да!» — с победоносным видом сказал Найджел. — И начнется таяние еще до полудня. — Да уточни же! — раздосадовано буркнул Найджел. — В какое время до полудня? — В любом случае мы можем успеть, — успокоил его Элтон. Он налил себе чаю, добавив молока и сахара. Кит разделял его оптимизм. «Нам надо выехать, как только расцветет», — кивнул он. Возможность увидеть просвет приободрила его. «Надеюсь, что мы сможем», — вздохнул Найджел. Элтон глотнул чаю. «Ей же ей, это уже лучше». «Должно быть, Лазарь так себя чувствовал, когда его воскресили из мертвых». Дейзи поднялась с места. Она открыла дверь в столовую и стала вглядываться в полумрак. «А что это за комната?» Кит встревожился. «Куда это ты собралась?» «Мне нужно добавить в этот чай чего-нибудь крепенького». Она включила свет и вошла в столовую. Через минуту она издала победоносный вскрик, и Кит услышал, как она открыла шкафчик, где стояли коктейли. В кухню из коридора вошел отец Кита в серой пижаме и черном кашемировом халате. «Доброе утро», — сказал он. «Что это вы тут устроили?» «Привет, папа», — сказал Кит. «Разреши, я тебе все объясню». Дейзи появилась из столовой с целой бутылкой Гленмаранджи в обтянутой перчаткой руке. При виде нее Стэнли приподнял брови. «Вы хотите стаканчик виски?» — спросил он. «Нет, спасибо!» — ответила она. «У меня тут целая бутылка».